«88. Я начал с Далтона. Сочинил еще одну легенду. На сей раз будто я пишу статью о лучших частных школах Нью-Йорка. Директриса изъявила готовность ответить на мои вопросы. Я тоже был готов к разговору. Узнал заранее имена некоторых прославившихся выпускников и их заведения. Клэр дэнс Андерсона Купера, Чеви Чейза. Среди прочих, упомянул я и Александру Грин, добавил, она стала известным» искусствоведом. Но директриса никогда о ней не слышала. Я показал ей фотографию Алекс на мобильном телефоне, которую я сделал, когда она спала в номере гостиницы. Снимок я, конечно, обрезал, чтобы было видно только голову. Директриса сказала, что не знает ее. Я попросил ее посмотреть еще раз. Она ответила, что абсолютно уверена. И я ей поверил. Ни в ее лице, ни в голосе не было и тени и колебания. То же самое было и в Спенсе. «Я уже готов был сдаться, когда добрался до Брирли, одной из лучших школ Манхэттена для девочек из высшего общества». «Она училась у вас около десяти лет назад», — сказал я тамошней директрисе, являвшей собой типа женщины-администратора с солидной фигурой и тугим пучком волос на макушке. Она ответила, что занимает эту должность почти тридцать лет и не помнит ни одной студентки по имени Александра Грин» а у меня отличная память, я помню всех моих девочек, хотя и не чувствую себя вправе разглашать подобную информацию. Я показал ей фотографию с мобильного телефона. а, -а — произнесла она, потом сразу, «нет, понятия не имею, кто это». Но я видел по глазам, понял по небольшой заминке и интонации в голосе, что она узнала, Алекс. Я хотел продолжить расспросы, но понимал, что она ничего мне не скажет. Директриса сразу же попрощалась, пожелала мне удачи со статьей и выпроводила меня из кабинета. Вернувшись домой, я сразу же почувствовал знакомое ощущение вторжения. То же самое чувство я испытал в своем гостиничном номере во Флоренции. Уже на пороге казалось, будто сам воздух в квартире был потревожен, к тому же пропах табаком. Я прошел через прихожую, заглянул в ванную, даже отодвинул занавеску для душа, словно ожидал увидеть там визжащего Нормана Бейтса — Примечание. Герой триллера «Психо». «Психопат и убийца». Конец примечания. В студии я осмотрел стеллажи с краской, свой длинный рабочий стол, потом заглянул под него. Казалось, ничего не пропало. Тем не менее, что-то было не так. Например, бумаги и конверты лежали слева от ноутбука. А я мог бы поклясться, что всегда держал справа. Или все же так и было. Дальнейший осмотр ничего не дал. Казалось, все вещи на своих местах. Неужели паранойя, которую я испытывал в последние несколько недель, стала постоянной частью моей психики? «А может быть, это сработала плохо завуалированная угроза Джонатана Тейвелла. Вы чувствуете себя в безопасности в Бауэре?» Я проверил окна и открыл одно из них. С улицы пахнуло причудливым мясным букетом. Алкоголь, мусор, бензин. Еще разок пройдясь по студии, и не обнаружив больше ничего подозрительного, я махнул рукой на свою тревогу, приписав ее паранойи. А что же это еще? Наконец я уселся за компьютер и произвел тот поиск в Google, который собирался сделать, идя домой. Я набрал выпускницы Брирли, прикинул истекший срок и ограничил поиск 2008 и 2009 годами. Бегло, просмотрев список выпускниц 2008 года, я обстоятельно изучил личные странички. Они были заведены на каждую девочку. Но «Алекс» среди них не было. Таким же образом, я проработал выпуск 2009 года, и снова ничего. Тогда я принялся изучать выпуск 2010 года, просматривая фотографии, расположенные в алфавитном порядке, и задержался на букве «Г». Никакой Александр Грин там не было. Я был разочарован, но продолжал просматривать страницу с фотографиями. И вдруг остановился и замер, увидев фото с надписью «Алексис Верде». Совсем немного времени мне потребовалось, чтобы проследить связь. «Александр Грин, Алексис Верде». «Верде» по-итальянски значит «зеленый». Я зашел на Фейсбук, набрал «Алексис Верде» и вот она. Маленькая фотография девушки, которую я ни с кем не смог бы спутать. Но единственный способ узнать больше — это подружиться с ней. Подумав, я решил, что это плохая идея. Еще немного покопавшись через «White Pages» — примечание. «База контактной информации о пользователях интернета» — конец примечания. Я смог узнать лишь следующее. «Алексис Верде. Нью-Йорк. Возраст от 24 до 30 лет». Я подумывал о том, чтобы вложить десяток долларов в поиск по системе «Интеллиус», но засомневался. Действительно ли я должен искать ее, если она так явно не хочет, чтобы ее нашли? Алекс Alex Алексис, которая солгала мне про свое имя и про то, в какую школу она ходила. О чем еще она солгала? И почему?